Виталий Астанин. Проект Граф Брюс. Книга первая. Текст читает Бабинцев Евгений. Глава первая. Картина выглядела многообещающе. Трое крепких парней в куртках с символикой школы стояли вокруг четвертого, лежащего на мокром кафельном полу. У последнего из носа текла кровь, а из глаз слезы. На лицах обидчика вчиталось удовлетворение и торжество. Из крана в крайнем эмуальнике текла вода. Немного пахло сигаретным дымом. Здесь недавно курили, стараясь выдувать дым в окно. Еще чувствовался запах химикатов. Едва различимая нотка белизны. Техничка убиралась на этом этаже довольно давно, часа три назад. «Последний раз, говорю, Морозов!» Нависающий над поверженным пареньком Крепыш, Лениво потыкал его мыском кожаного ботинка. «Опаздываешь с платежом, получаешь по тыкве. Их, Бенферштейн!» «Отвали!» Голосок у Морозова был полон слез, но и решимости тоже. «Скринов я тебе что-то должен платить!» «Ах ты ж!» Классическая сцена с попаданцем в другой мир, верно? Злобные хулиганы чморят ботана в тело которого только что вселилась душа из другого мира. Какого-нибудь спецназовца, наемного убивца или вообще незложенного бога. И вот сейчас он встанет и как наваляет своим обидчикам. Легкий пинок отправил поднимающегося Морозова обратно на мокрый пол. А нет, не срослось. «Так-то расклад верный, злобные старшеклассники, батан — попаданец». Но имелся нюанс. «Свалили!» — прошипел я. батан не попаданец, он просто неудачник, которого сейчас прессуют и выжимают деньги. Но молодец, держится. Не то чтобы в этом был какой-то смысл, силы-то ниоткуда не берутся». Троица победителей по жизни синхронно повернулась в мою сторону. На их лицах страх, нас спалили. Мешался со злостью. Нам помешали. Решить, какой эмоции отдать предпочтение, они не успели. Без замаха я ударил лидера группы по щеке, открытой ладонью. Да, чувак, это пощечина. И в таких вот ситуациях... Урона она может нанести больше, чем хороший удар кулаком. Блок он поставить не успевал, хотя наверняка занимался чем-то в области рукопашного боя. По плечам видно, да и по позе в целом. Но, во-первых, удар он не ждал. Одиночка ведь не нападал на троих. А во-вторых, не по такой траектории. Будем честны, удар девчоночи. Пацан такой не нанесет. Психология. Вышла звонка. «Вы, купчишки, совсем охренели?» — спросил я ласково. «В туалет поссать зайти нельзя, вечно кого-то прессуете. Почему я должен на это смотреть, а? Как, по-твоему, обрыган? мне ваши разборки вообще интересны?» «У нас школа, что называется, смешанного типа». В одном классе могут учиться и простолюдины, и представители дворянского сословия. Спасибо за это императору и его демократическому как выражается мой старикан, курсу. Я почти увидел, как дед Сурова сводит брови и изрекает что-то вроде «При покойном батюшке-императоре такого не было». Ладно, это к делу не относится вообще-то. Вернемся к брыгану Сейчас в его глазах плескалась чистая и незамутненная классовая ненависть. Помноженная, к тому же, на возвращенную, папенькой, вероятно, привычку всегда получать свое. За деньги, купцы же. Но конкретно здесь и сейчас он ничего получить, кроме проблем, не мог. А потому только и делал, что стоял и мычал. С довольно забавной такой потугой на миролюбивость. А все почему? Правильно! Гусь в свинье не товарищ, потому что. А у мещанина шансов против одаренного дворянина нет и быть не может. И он это видел. Сложно упустить из виду графскую цепь на шее, когда смотришь прямо на нее. Она вроде и не слишком броская, видна только в районе адамового яблока, где выныривает из-под ворота белоснежная рубашки. Но попробуй прогляди эти золотые звенья панцирного плетения и попробуй нацепи такую погремушку без соответствующей записи в бархатной книге. Не слышу. Я даже руку к уху приложил. Давай-ка еще раз, любезный. На этот раз бычок выдавил что-то более членораздельное. Его друзья, что характерно, предпочли промолчать. «Ах, это бремя лидерства!» «Простите, господин граф!» «И?» «Такое больше не повторится, господин граф!» Я без всякого интереса стал разглядывать значок на лацкане его куртки. «Медный престол! Башенка, похожая на шахматную ладью!» «Верный признак бюджетника из мещан, попавшего в нашу школу по государевой квоте!» «Точнее, купившего данную квоту!» Деньги-то у отца бычка есть, и немало. Врешь ведь, не отрывая взгляда от престола, произнес я. Дал ему немного попотеть, секунд семь-восемь и добавил рассеянно. Впрочем, плевать. Пошли вон. Ненависть и облегчение. О, я в этой игре хорош. Друзей завожу просто по щелчку пальцев. Но, увы, и ах. Здешнее происхождение диктует строгие правила поведения. Я не мог зайти в туалет, сделать свои дела и уйти, видя, как купцы избивают кого-то из простолюдинов. Не в благородстве дела и не в каких-то души прекрасных порывах. Просто правила общежития. Короче, троица школьных хулиганов, не тратя время на споры, поспешно ретировалась. Побитый же Морозов так и остался лежать на полу. Оттуда смотрел на меня с восторгом и надеждой, как на спасителя. Нимб, наверное, над головой чудился. Я ответил взглядом, температура которого была значительно ниже абсолютного нуля. «А ты чего разлегся?» — процедил с презрением. «Команда свалить касается всех!» Ну вот, глазки сразу и потухли. «А что так, дружок?» «Ты решил, что граф сейчас протянет тебе руку, и это положит начало удивительной дружбе на всю жизнь? Ага, сейчас!» В общем, паренек поспешно подорвался и тоже исчез. Я же, оставшись один, мысленно поставил себе пятерку за отыгрыш роли и взялся за дело. То есть расстегнул ширинку и далее по тексту. «Я же не ботана сюда зашел спасти!» Вообще случайно вышло.